Глава семнадцатая «Я сказал, а откуда у вас взялся этот акцент? Просто милая шутка!» «Откуда взялся? Акцент? Так, как я говорю. Но я так говорю. Да, моя мать тоже танцовщица. Когда я родилась, она была в Нью-Йорке. Когда мне исполнилось четыре года, мы уехали в Буэнос-Айрес. Она робко взглянула на меня». «Вам не нравится мой акцент? Он вас раздражает?» «Он ужасен!» «Я постараюсь», — покорно сказала она. «Всегда, когда я стараюсь, получается лучше, но это трудно, ведь я все время разговариваю с испанцами». Мы были уже в центре города, проехали мимо места для гуляний, освещенного разноцветными лампочками. Я прочитал название улицы «Калея Мерида». Мы уже почти дома. К этому времени я почти овладел своей злостью, но мысль о Лени Снуд все еще не покидала меня, и я никогда ее не забуду. Перспектива поездки в Новый Орлеан действовала успокаивающе. Может быть, наконец-то с этим делом будет покончено. По крайней мере, я, вероятно, что-нибудь узнаю у мистера Бранда. Но я еще не приехал в Новый Орлеан, Я все еще в Мексике. Мне все еще надо свести счеты с Холидеем. Мы вошли в отель «Реформа», чтобы воспользоваться телефоном. Вера анонимно позвонила в полицию и поехала ко мне на квартиру. Я пошел в кухню, чтобы приготовить что-нибудь выпить. Нам это было совершенно необходимо. Там же я нашел ветчину, брынзу и хлеб и наделал сэндвичей. Мы ведь целый день ничего не ели. Когда я вошел в гостиную, Вера причесывалась у каминного зеркала. Я подумал, как это странно. Вот уже несколько раз за такое короткое время я в корне меняю свое мнение о ней. Сначала я считал ее очаровательной девушкой с птичьими мозгами, обожающей приключения. Потом она стала в моих глазах хитрой расчетливой сиреной. А теперь мне казалось совершенно естественным, что она находится у меня в доме и со шпильками в зубах причесывается перед моим зеркалом. Менее чем за день она сделалась неотъемлемой частью моей жизни. И как будто всегда так и было. Мы всегда рядом сидели на кушетке, ели сэндвичи и запивали их вином. Мы почти не разговаривали, но мне приятно было ее присутствие. Она исключительно благотворно действовала на меня. Я за свою всю жизнь ни разу не встречал девушки, которая была бы столь экзотической и в то же время такой милой, уютной и приятной. Когда я все допил, я посоветовал ей позвонить в аэропорт и заказать билеты на завтрашний самолет. Пока она пыталась дозвониться, я тихонько выскользнул из комнаты. Мне очень хотелось, чтобы она не знала, что я пошел к Холидею. Она была достаточно упряма, чтобы настоять на том, чтобы пойти вместе со мной, и на сей раз мне не хотелось, чтобы рядом со мной была женщина. Калет Динамарка находилась всего в нескольких кварталах от дома. Я вышел на плаца Вашингтон. Во всех магазинах уже были спущены на ночь железные шторы. Я свернул на Динамарка и вскоре очутился перед домом Холидея. Я взглянул на окно квартиры номер три. За задернутыми наполовину занавесками виднелся свет. Значит, он дома. Может быть, и юноша тоже там. А, все равно. Я даже почти хотел, чтобы он был там. Я не собирался предупреждать их о своем визите. Нажал звонок квартиры номер один, находившейся на первом этаже. Когда замок отщелкнулся, я быстро проскользнул в холл Модерн и пошел вверх по лестнице, прежде чем квартирант из номер один успел увидеть меня. Я поднялся на второй этаж и пошел к двери, на которой была прибита дощечка с цифрой 3. Я вытащил из кармана револьвер и держал его на уровне замочной скважины. Как я уже сказал, этот дом был построен в современном стиле модерн, с очень тонкими стенами. Я постоял немного, прислушиваясь к голосам изнутри, но ничего не услышал. Я нажал звонок. К двери прошаркали чьи-то шаги. Я видел, как повернулась ручка. Я нацелил револьвер. Дверь открылась. На пороге стоял мексиканец, которого я никогда в жизни не видел. Это был полный мужчина средних лет. Он был в домашних туфлях и в роскошном ярком шелковом халате. «Да?» — спросил он по-английски. Потом увидел револьвер, и глаза его буквально полезли на лоб. «Поднимите руки вверх и идите в комнату», — сказал я. Его двойной подбородок задрожал. Он быстро поднял руки над головой и испуганно попятился в комнату. «Что я сделал?» лепетал он. «Пожалуйста! Вы не имеете права! У меня есть документы! Пожалуйста!» Я вошел вслед за ним и ногой захлопнул дверь. Я снова увидел эту роскошную желтую мебель. Ваза с гвоздиками по-прежнему стояла на кофейном столике. Повсюду разложены чемоданы. Некоторые из них открыты. На ковре лежала одежда, всякие безделушки и скомканные газеты. Но холлида я не было. Я нацелил револьвер в мексиканца в красивом халате. «Идите в спальню!» По его лицу устроился пот. Рот был все еще открыт, но, по-видимому, он совершенно потерял дар речи. Неуклюже пробираясь между чемоданами, он подошел к двери в спальню и толкнул ее. Я шел за ним. В спальне раздался пронзительный женский крик. Я вошел в спальню. На кровати, в которой я провел прошлую ночь, прислонившись к подушкам, сидела полная женщина. Она читала журнал. Сейчас он лежал у нее на коленях. С искаженным лицом она смотрела на меня из-за жирной спины мужа. Здесь тоже было два дорожных сундука и несколько чемоданов. Одежда аккуратно разложена на другой кровати. Шкафы открыты. «Что вы хотите?» — совершенно неожиданно обрел он дар речи. И слова вдруг хлынули бурным потоком. «Деньги! Я дам деньги! Пожалуйста! Я дам все, что имею! Только не трогайте жену! Пожалуйста! Только не жену!» Все еще, держа револьвер нацеленным на него, я прошел в ванную комнату, толкнул ногой двери и заглянул внутрь. Она была пуста. Женщина хныкала. На ней был какой-то нелепый розовый чепчик, который съехал на один глаз. Они с мужем начали что-то лопотать по-испански. По-видимому, муж старался успокоить ее. Я очутился в ужасно глупом положении. «Окей», — я кивнул на гостиную. «Пойдемте туда». Все еще лепеча жене какие-то утешения. Мужчина суетливой походкой перешел в гостиную. Я за ним». Я заглянул на кухню. Тоже пусто. Я сел на ручку одного из кресел и сказал. «Когда вернется Холидей?» Мексиканец заморгал. «Холидей? Мне нужен Холидей. И я...» Ох! По его лицу расплылась улыбка надежды. «Это другой квартирант, американец, который уехал сегодня утром». «Чемоданы и женщина в спальне». Все объясняется страшно просто. «Он уехал», — говорил между тем мексиканец. «Я не знаю его имя, но этот человек уехал сегодня утром. Несколько месяцев мы с женой искали меблированную квартиру. Наконец-то нашли ее. Я заплатил Швейцару 100 песо. Только сегодня после обеда мы въехали сюда. А теперь не было никакого смысла продолжать эту сцену. Я понял, где я промахнулся. Я должен был предвидеть, что поскольку я знал об этой квартире, Холидей больше не мог в ней оставаться. Мне не нужно было никаких доказательств того, что мексиканец не врет. Невинность только что въехавшего в квартиру жильца была написана на обоих его дрожащих подбородках. Я убрал револьвер в карман. Он не верил своим глазам. Руки все еще были подняты. «Извините», — сказал я. «Передайте также мои извинения вашей жене». Он открыл было рот, но слова опять, должно быть, застряли. «Вероятно, вы не знаете, куда он уехал». Он энергично затряс головой. «Советую вам отнестись к этой сцене с юмором. По крайней мере, теперь вам есть что рассказать своим друзьям». «Я ушел» а он, все еще не веря своему счастью, кричал. «Мамочка, мамочка, все хорошо! Он искал американца, который уехал!» Грустные шаги потопали к спальне. Я бегом сбежал с лестницы. Я не думал, чтобы он позвонил в полицию, но все-таки не следует рисковать. Я тихонько выскользнул на улицу. Меня охватило унылое чувство беспомощности. Где-то в темноте простиравшегося передо мной города сейчас находится Холидей со своим очаровательным оруженосцем. Где-то? А где? Через восемь часов я отсюда уеду. Нет никаких шансов, разве только один из миллиона, что я найду сегодня холлидея если только он сам меня не найдет. Со времени прошлой ночи колесо проделало полный оборот. Теперь я возвращался домой и страстно хотел, чтобы у моего дома меня поджидал светло-синий седан. Но его там не было. Меня снова мучительно преследовал образ Лены Снуд. Неужели она все еще лежит там, в темноте, на богом забытом кургане? Или полиция уже приехала туда? Я бросил ее ради того, чтобы найти Холидея, и я его не нашел. Я старался подбодрить себя мыслями о новом Орлеане. Но в моем теперешнем мрачном настроении даже это казалось мне безнадежным. Конечно, я могу найти дядю Деборы, но что я ему предложу? Единственная важная вещь книга исчезла. Я могу только принести ему известие о том, что его племянница умерла, и предупредить его в отношении Холидея. Когда я поднимался по лестнице, мои мысли перенеслись к Вере, и мне как-то стало веселее. По крайней мере, я хоть что-то приобрел в эти кошмарные дни смертельной гонки. И это что-то была Вера. Я подошел к двери своей квартиры и достал из кармана ключ. Но тут я услышал голос внутри. Мои нервы тотчас же откликнулись на опасность. «Что же это меня опять одурачили?» Холидей и юноша видели, как я вышел из квартиры и, воспользовавшись моим отсутствием, проскользнули к Вере. Я достал из кармана револьвер и подошел к дверям поближе. Говорила Вера. Я слышал звук ее голоса, но слов разобрать не мог. Я осторожно вставил ключ в замочную скважину и повернул его. Потом, тихонько нажав ручку, я чуть приоткрыл дверь. Теперь, верен, голос был слышен совершенно отчетливо. Моей первой реакцией на это была радость. Она говорила по телефону. Не знаю почему, но всегда можно догадаться, что человек говорит по телефону. Но радость моя исчезла. Вместо нее меня чуть не хватил удар, потому что я услышал, как она говорила. «Он мне ничего не сказал, но, по-моему, он пошел к вам на Динамарка». Она засмеялась воркующим смешком. «О, он буквально бесится. Он зол на вас за то, что вы убили Снуд. Но не волнуйтесь, все будет окей. Во всяком случае, он доверяет мне. Он едет в Новый Орлеан и берет меня с собой».